19. -е. Мимо Юпитера Даже с расстояния 30 миллионов километров Юпитер выглядел самым внушительным небесным телом из всех, что были видны впереди. Планета казалась им бледным, розовато-желтым диском, размером примерно в половину Луны, какой мы ее видим с Земли. На ней ясно проступали темные параллельные полосы облачных поясов. В экваториальной плоскости вокруг Юпитера обращались яркие звезды Ио, Европа, Ганимед и Калисто. Целые миры, которые в другой части Солнечной системы вполне сошли бы за самостоятельные планеты. а здесь были лишь спутниками своего гигантского властелина. В телескоп Юпитер ошеломлял своим величием. Пятнистый разноцветный шар заполнял собой всё поле зрения. Невозможно было постичь его истинные размеры. Хотя Боумен непрестанно напоминал себе, что диаметр Юпитера в 11 раз больше земного, Это оставалось мертвой цифрой, не имеющей реального смысла. Но просматривая ленты из блоков памяти Эала с материалами по Юпитеру, он нашел нечто мгновенно создавшее представление об устрашающей огромности этого небесного тела. то была иллюстрация. Развертка поверхности Земли была растянута на диске Юпитера наподобие звериной шкуры. Все океаны и континенты нашей планеты на этом фоне выглядели не больше, чем Индия на земном глобусе. Когда Боумен довел увеличение телескопа до предела, ему показалось, что он висит над огромным слегка сплюснутым шаром, а под ним стремительно несутся облака. смазанные и вытянутые в ленты быстрым вращением гигантского мира. Порой эти ленты сплетались в сгустки, узлы или массы окрашенных паров размером в целые континенты. Иногда между ними возникали и вновь таяли мосты протяженностью во многие тысячи километров. Под этими облаками скрывалось больше материи, чем во всех остальных планетах солнечной системы. А что еще», — размышлял Боумен, скрывается там, внизу? Поэтому бурно изменяющемуся облачному покрову, навечно скрывшему под собой истинную поверхность планеты, время от времени скользили круглые темные пятна. Это какая-нибудь из ближайших лун проходила между планетой и и далеким солнцем, и тень ее бежала за ней вслед по облачному ландшафту Юпитера. И здесь, в тридцати миллионах километров, мчались луны Юпитера, другие, намного меньшие. Это были просто летающие горы поперечником в десятки километров, но трасса корабля не подходила близко ни к одной из них. Корабельный радар с промежутками в несколько минут посылал в пространство импульсы энергии, подобные беззвучным грозовым разрядам, и не получал ни одного отраженного сигнала из ближайших зон. Вокруг было пусто. Зато все громче звучал могучий рев, радиоголос самого Юпитера. Еще в 1955 году, на заре космической эры, Астрономы с изумлением обнаружили, что Юпитер излучает колоссальную, измеряемую миллионами киловатт энергию в 10-метровом диапазоне. Это излучение было уловлено в виде беспорядочных радиошумов. Источником его считали ореолы заряженных частиц, опоясывающие Юпитер наподобие земных поясов Ван-Аллена. но, конечно, несравнимо более мощные. Иногда в долгие одинокие часы вахты Боумен слушал эти шумы. Он поворачивал регулятор громкости до тех пор, пока треска шипения не начинали звучать на всю рубку. Порой на этом фоне слышались свист и писк, словно кричали обезумевшие от страха птицы. Эти звуки навевали жуть, потому что исходили не от человека, они будили острые чувства одиночества, бессмысленные, как плеск волн на берег, как раскаты дальнего грома за горизонтом. Даже при такой огромной скорости, выше 150 тысяч километров в час, Discovery требовалось почти две недели, чтобы пересечь орбиты всех спутников Юпитера. а их у него было больше, чем планет в Солнечной системе. Лунная обсерватория каждый год открывала все новое, и теперь их насчитывалось 36. Самый внешний из них, Юпитер-27, обращался по неустойчивой орбите в направлении обратном остальным спутникам. Находясь в двадцати девяти миллионах километров от своего временного повелителя, он был трофеем Юпитера в его извечной затяжной войне с Солнцем. Этот Исполин то и дело выхватывал себе на время луны из пояса астероидов и через несколько миллионов лет вновь утрачивал их. Только внутренние спутники оставались неотъемлемой собственностью Юпитера. Солнце было не в силах вырвать их из его власти. И вот теперь появилась новая добыча для противоборствующих гравитационных полей. Дискавери с возрастающей скоростью мчался к Юпитеру, по сложной траектории, вычисленной много месяцев назад астрономами на Земле и непрерывно контролируемой ЭАЛом. Время от времени экипаж ощущал слабые, еле уловимые толчки. Это на миг автоматически включались струйные рули, внося мельчайшие уточнения в траекторию. На Землю по радио шел непрерывный поток информации. Астронавты были теперь так далеко от дома, что их сигналы, даже летя со скоростью света, доходили туда только через 50 минут. Вместе с ними, их глазами и по их приборам все человечество следило за приближающимся Юпитером. Но проходил почти целый час, пока вести об их открытиях достигали Земли. Когда планетолёт пересёк орбиты внутренних спутников, все они были больше Луны и все совершенно неизведанные. Камеры его телескопов работали не переставая. Часа за три до прохождения траверса Юпитера Discovery пролетел всего в 30 тысячах километров от его спутника Европы, и все приборы нацелились на этот мир, который сначала приближался, быстро вырастая в размерах, а затем стал уходить в сторону, превращаясь из диска в полумесяц, пока не исчез совсем в лучах Солнца. Это небесное тело с поверхностью равной 22 миллионам квадратных километров с Земли даже в наимощнейший телескоп казалось булавочной головкой. И теперь за считанные минуты, пока продолжалось сближение, нужно было как можно лучше использовать эту встречу, собрать и записать все сведения. Впереди у астронавтов были долгие месяцы, когда можно будет не торопясь разобраться в них. Издали Европа выглядела огромным снежным шаром с необычайной интенсивностью, отражавшим свет далекого солнца. Наблюдения с более близких расстояний подтвердили это. Европа, в отличие от тусклой луны, была ослепительно белой и во многих местах покрыта сверкающими глыбами, похожими на вмерзшие айсберги. Они почти наверняка состояли из аммиака и воды, которые почему-то не были захвачены гравитационным полем Юпитера. Лишь по экватору виднелись обнажения скальных пород. Это безжизненная пустыня, невероятно изрезанная каньонами и беспорядочными нагромождениями скал, Тёмной полосой опоясывала весь маленький мир. Астронавты заметили несколько кратеров метеоритного происхождения, но никаких признаков вулканизма Европа явно не имела внутренних источников тепла. Атмосфера, как это было давно известно, отсутствовала здесь совершенно. когда край диска Европы заслонял собой какую-нибудь звезду, она лишь на мгновение тускнела и полностью затмевалась. Только в некоторых зонах было нечто похожее на облака. Вероятно, туман из капелек аммиака, несомых вязкими метановыми вихрями. Европа скрылась за кормой столь же стремительно, как появилась, и теперь до Юпитера оставалось только два часа. Эал не раз и не два тщательно выверял траекторию корабля, и до момента наибольшего сближения дополнительно корректировать скорость не было нужды. Пол и Боумен хорошо знали это, но все же смотреть на гигантский, с каждой минутой разбухавший шар, было страшновато. С трудом верилось, что Discovery не врежется в эту планету, влекомый на погибель себе ее невообразимым мощным притяжением. Наступило время запускать атмосферные зонды. Конструкторы надеялись, что они продержатся достаточно долго и успеют передать хоть небольшую информацию из-под плотного облачного покрова Юпитера. Две короткие, похожие на бомбы, капсулы, покрытые абляционными теплозащитными оболочками, были выведены слабыми реактивными импульсами на траектории, которые вначале, на протяжении первых нескольких тысяч километров, почти не отклонялись от курса discovery. Примечание. Абляционные оболочки – Оболочки, состоящие из материала, уносимого при тепловом воздействии среды. Абляция унос массы за счет оплавления и испарения. Однако мало-помалу они отошли в сторону, и наконец даже невооруженным глазом стало видно, что Эал не ошибся в расчетах. Корабль летит по траектории близкой к касательной. Он не заденет атмосферу Юпитера, и столкновение с планетой ему не грозит. Правда разница составляла всего несколько сот километров, пустяк для небесного тела диаметром чуть ли не полтора ста тысяч километров, но именно этот пустяк решал судьбу корабля. Теперь Юпитер заполнял собой весь кругозор. Он был так огромен, что не Ни глаз уже не могли его охватить и отступились, признав свое бессилие. Если бы облачный покров не переливался необычайным множеством цветов и оттенков красных, розовых, желтых, оранжевых, даже ярко-алых, Боумен мог бы подумать, что он летит над сплошной облачностью на земле. Приближался миг, когда им впервые за все время полета предстояло распрощаться с Солнцем. Пусть побледневшее и маленькое, оно неизменно светило кораблю все пять месяцев с тех пор, как он покинул Землю, но теперь траектория корабля уходила в тень Юпитера и скоро перед ним должна была открыться ночная сторона планеты. В тысячах километров впереди возникла и ринулась навстречу полоса сумерек, а позади солнце быстро погружалось в юпитерианские облака. Лучи его распростёрлись по горизонту, словно два пламенеющих, загнутых к низу рога. Затем сошлись и утонули в мимолетном великолепии многокрасочного заката. Наступила... ночь. Но мир, лежавший под ними, не был погружен в полную тьму. Его озаряло какое-то свечение. С минуты на минуту, по мере того, как глаз привыкал к нему, оно становилось всё ярче. Реки тусклого света текли с одной стороны горизонта до другой, будто люминицирующие волны за кормой судна где-нибудь в тропических морях, То здесь, то там они разливались в озера жидкого пламени, которые трепетали от могучих подспудных возмущений, вздымавшихся из потаенных глубин Юпитера. Зрелище было ошеломляюще величественным. Пул и Боумен не могли от него оторваться. Что же это такое, гадали они? Просто ли действия химических и электрических сил, бушующих там, в этом клокочущем котле или проявлении каких-то фантастических форм жизни, они задавали себе вопросы, по которым ученым предстояло спорить, вероятно, еще и в конце нового, едва народившегося столетия. Чем глубже уходил discovery в юпитерианскую ночь, тем ярче становилось свечение планеты. Когда-то Боуману случилось лететь над северной частью Канады в разгар полярного сияния, и сейчас ему вспомнился заснеженный канадский ландшафт, такой же безотрадный и сверкающий. А ведь там, в арктическом безлюдье, сообразил он, было на сто с лишним градусов теплее, чем в облачных просторах, над которыми мы проносимся сейчас». Сигнал земного радио быстро гаснет, сообщил Эал. Мы вступаем в первую зону дифракции. Они этого ожидали. Более того, изучение дифракции входило в их задачу, потому что поглощение радиоволн атмосферы Юпитера могло дать о ней ценные сведения. Но сейчас, когда они пролетали за Юпитером, и связь с землёй прервалась, ими вдруг овладело гнетущее чувство одиночества. Всего один час должно было длиться непрохождение радиоволн, а потом корабль выйдет из-за непроницаемого экрана Юпитера, и они опять смогут говорить с человечеством. Но этот час стал едва ли не самым долгим в их жизни. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Пул и Боумен были уже опытными астронавтами. За плечами у каждого было не меньше десятка космических полетов, но в этой экспедиции они чувствовали себя новичками. Они пытались свершить такое, чего еще не знала история. Никогда прежде космический корабль не летал на таких скоростях и не дерзал приближаться к столь мощному гравитационному полю. В эти решающие мгновения достаточно было малейшей навигационной ошибки, и «Дискавери» умчался бы к отдалённым пределам Солнечной системы без всякой надежды на спасение. Медленно ползли минуты. Юпитер теперь высился под ними светящейся стеной, уходящей в бесконечность, а их корабль карабкался вверх, параллельно этой сияющей поверхности. И хоть они знали, что огромную скорость корабля не в силах преодолеть даже тяготение Юпитера, им всё еще не верилось, что Дискавери не стал спутником этого чудовищного мира. Наконец, далеко впереди, за краем планеты, забрежжило зарево. Они выходили из тени Юпитера под лучи Солнца. И почти в то же мгновение Эал объявил... Связь с Землей восстановлена. Рад сообщить также, что маневр с использованием возмущающей силы успешно завершён. До Сатурна нам осталось 167 дней, 5 часов, 11 минут полета. Эти цифры с точностью до минуты совпадали с предварительными расчетами. Пролет, покасательный мимо Юпитера, был выполнен с безупречной точностью. Словно шар на некоем космическом бильярде, «Дискавери» отразился от движущегося гравитационного поля Юпитера и приобрел от этого столкновения новую энергию. Не израсходовав ни одного грамма топлива, он увеличил скорость почти на 10 тысяч километров в час. Но в этом не было никакого нарушения законов механики. Природа всегда точна в своей бухгалтерии. И Юпитер потерял ровно такое же количество движения, какое приобрел Дискавери. Планета затормозилась, но ее масса в секстиллион раз превышала массу корабля, и поэтому изменение ее скорости было настолько ничтожно, что никакие приборы уловить его не могли. Еще не пришло то время, когда человек сумеет влиять на механику тел Солнечной системы. Когда вокруг посветлело, и бледное маленькое солнце вновь поднялось в юпитерианском небе, Пул и Боуман пожали друг другу руки. Хотим самим еще не верилось, но первая часть их экспедиции была успешно завершена.